Глава 21. Рика Дидрак. Брат выглядел бледным и осунувшимся. Впали щеки, под глазами обозначились темные круги, но все равно было заметно, что он помолодел. Не сильно, конечно, но это не так важно. Главное, что вернулся. «Эй, ты как?» Спросила я не в силах сдержать жалость. В носу предательски защипала. Мне было невыносимо больно видеть брата таким. Больно от того, что ему пришлось пережить. Нормально. Слабо ухмыльнулся Рен. Только странно смотреть на самого себя и болтать с собой. Ой, опомнилась я, срывая с руки артефакт. Иллюзия сразу развеялась. «Так лучше?» «Лучше», — кивнул брат и улыбнулся куда-то в сторону. «Тут и Мане. Она передает всем привет». Кай облегченно выдохнул. Видимо, волновался за сестру. «Передай ей тоже», — попросил Тигр Сипла. «Пусть будет осторожно». «Здесь ей ничего не угрожает», — миролюбиво произнес Рен. «Надо же! Похоже, он изменился не только внешне, но и характером. Обычно такой вспыльчивый, огненный, хоть и добряк. Может, просто устал после всего пережитого?» «Расскажи нам, как ты попал наизнанку?» Рын задумчиво провел пальцем по нижней губе и кивнул каким-то своим мыслям. Все началось с того, что я искал способ овладеть призывом фантома. Без него не имело смысла отправляться на турнир. И не было никаких шансов победить. Классическая техника мне не подходила. Я и так потратил на нее слишком много времени. Поэтому я пропадал в запретной секции. Рын прочистил горло, куда-то потянулся и появился уже со стаканом воды. Я нашел некоторую информацию о силе изнанки. На пересечении миров и реальности сосредоточены знания всех измерений. Пройдя по нужному коридору, я мог не только научиться призывать помощника Рода, но и сделал бы нашу с Имани связь нерушимой. Я бы укрепил ее, и даже у отца не хватило бы могущества ее разорвать. То есть. «Ты сам сунулся наизнанку?» — спросила я недоверчиво и переглянулась с тигром. Он только плечами пожал. «Не совсем так», — рассеянно произнес брат, делая глоток воды. «Мне бы не хватило знаний». И вот когда я уже почти отчаялся попасть наизнанку, появился магистр Дейзи. Он дал мне задание, связанное с другим измерением и некоторый материал для изучения. Потом уже я попросил Эмани достать свитки из ее клана с заклинанием открытия перехода. Но Эрен потер лоб. Рика, я бы не смог открыть проход самостоятельно. Мне бы не хватило сил. Все получилось будто бы случайно. Воронка образовалась так неожиданно, что я даже не осмелился шагнуть в нее. Я хотел получше подготовиться, но меня толкнули. Я точно ощутил удар в спину. По моему телу прокатилась дрожь. Словно почувствовав это, Кай приобнял меня за плечи и растер кожу поверх одежды. «Вы теперь в таких отношениях?» Рэн удивленно приподнял бровь, а я усмехнулась. Кажется, настолько привыкла к Каю, что и забыла о неосведомленности брата. «Не меняй тему. Уверен, что тебе не показалось, и тебя толкнули», — переспросила я. «Точно тебе говорю», — заверил меня брат. «Но знаешь, Рика, там все не так просто, как я думал. Чтобы что-то получить от изнанки, нужно долго держать пароход открытым. А лучше, когда грань между нашими мирами истончается и становится видимой. Тогда есть шанс вернуться и не потеряться. Иначе можно вечно петлять по ее коридорам. Когда находишься там, должна оставаться какая-то связь с реальным миром. Путеводная нить. Но кому было выгодно толкать тебя? И зачем? Озадаченно спросила я, садясь ровно и обхватывая себя руками. «Неужели папа был прав, когда говорил, что кто-то намеренно истончает грань?» «К сожалению, я не знаю», — расстроенно протянул брат. «Но я надеюсь, что все обойдется, и ты не попадешь в беду». Я недоуменно склонила голову на бок. «Подожди». «Разве ты не планируешь вернуться и подменить меня перед началом турнира?» «Рика, я не могу!» Голос брата наполнился сожалением. «Правда не могу. Я столько пережил за это время. И сейчас у меня совершенно нет сил ни моральных, ни физических». «Хорошо, я поняла», — улыбнулась натянуто. Ну не вини меня, если я проиграю. Не проиграешь. Тепло произнес брат. Серьезно, Рика. Только ты сможешь победить. Спасибо, конечно, за такую веру в меня, но что-то я сомневаюсь. пробормотал и отводя взгляд. Брат не попросил меня вернуться. Значит, участие в турнире все еще важно для него. А меня не позвали. Раздался откуда-то из глубины артефакта знакомый голос. «Мама!» — обрадовалась я, подскочив на месте, и тут же зашипела от прострелившей висок боли. «Мамочка, что же ты не предупредила свою доченьку об откате после зелья «Сила дракона»?» «Ты бы пить не стала!» — усмехнулась она, показавшись рядом с братом. «А я бы так и так не стала!» «Я случайно!» — застонала обиженно. «Перепутала с противоядием». «Тебя пытались отравить?» — изумился Рен, а его глаза испуганно расширились. «Яд был не смертелен, а направлен на выведение резерва», — отмахнулась я. «Все уже хорошо, кроме моего состояния, а завтра последний этап отбора». «Я обязана войти в двойку лучших своей академии, иначе не видать мне борьбы за первенство». Мама прикрыла ладонью смешок. «Возьми в шкатулке пузырек из синего стекла без этикетки. Он там один такой». «О, господин Ренара, доброе утро!» Очаровательно улыбнулась она, нисколько не растерявшись. «Доброе утро, госпожа!» Учтиво отозвалась ледышка. «Вот это да! Какой галантный! Рад личному знакомству с вами. Вы превосходно выглядите!» «Ах ты, юный льстец!» Протянула мама, прикрываясь веером. «Но я приму твои комплименты. Береги нашу реку. Рассчитываем на тебя». «Сделаю все, что в моих силах», — кивнул Кай а я уже унеслась рыться в шкатулке. «Рика!» — улыбнулся брат. «Спасибо, что помогаешь мне. Удачи!» «Ты, главное, приходи скорее в себя!» Отозвалась я и помахала рукой. Связь прервалась. «Нашла!» — воскликнула обрадованно. Откупорила пробку и выпила очередное мерзкое зелье. «Надеюсь, теперь мне точно станет лучше». «Ты, кажется, хотела есть», — со смешком наполнил Даниэль задовольный тигр. «Кажется, спокойная реакция моей матери на его присутствие вселила в него надежду. Посмотрим, как все обернется. Но мне очень не хотелось, чтобы родители относились к ледышке враждебно. Это же мой ледышка, в конце концов». «Я и сейчас хочу», — кивнула, ощущая, как по телу прокатываются волны жара, принося почти мгновенное облегчение. Головная боль отступала, как и тошнота. «Кайф!» В дверь постучали. «Что на этот раз?» — скривилась я, переглянувшись с Каем. «Если снова неприятности пожаловали, то я их сожгу и развею прах по ветру». «Сейчас узнаем», — произнес он осторожно открывая, а я поспешила надеть на запястье артефакт иллюзии. «Сюрприз!» — воскликнул Сэйджи, вталкивая в нашу комнату Крисли. «Смотрите, кого я к вам привел! Наш герой! Целый и невредимый!» «О, как хорошо, что тебя уже отпустили!» — произнесла я, вставая с кровати. «Пойдемте тогда завтракать. А где Сай?» «Я здесь», — усмехнулся парень, заходя следом за товарищами. «Вот и замечательно», — Кай поднялся с кровати, поправляя свой пиджак. «Хорошо, что мы все в сборе. После завтрашнего испытания нас останется только двое». «Кто бы ни победил», — улыбнулся Сэйджи. «Мы все равно будем друзьями и дальше. Так ведь?» «Да», — облегченно выдохнула я, растрогавшись. «Надо же, так привязалась к этим ребятам. Уже и не очень хочется расставаться. Да и в Академии мне понравилось. Знаете, надо, чтобы Рен выиграл. Вдруг выдал Сай, когда мы покинули комнату и вышли в коридор». Парень закинул ладони на затылок, глядя в потолок, а на его губах заиграла мечтательная улыбка. Красивый все-таки и умеет учиться на ошибках. Надеюсь, он встретит свою любовь, взаимную само собой. «Почему это?» – заинтересовался Сейджи. «Так». Морты вдруг опомнился, взглянул на Крисли. Он-то не знал мои тайны. Драк среди нас самый красивый. Нарядим его для награждения. Прическу сделаем, туфли выдадим. На что это ты намекаешь?» Возмутилась я для проформы. А сама представила, как поднимаюсь на пьедестал за кубком на шпильках и в ультрамини. «Я бы произвела фурор!» Кажется, этот образ пришел не только мне в голову, потому что парни начали откровенно ржать. Даже Крисли. Уж не знаю, что он там себе выдумал. До столовой мы дошли, продолжая шутить и смеяться. Кажется, сегодня был самый спокойный день с момента пропажи брата. А что? Отбор почти завершен. Я неплохо выступила. Рен вернулся умные дядьки в курсе творящегося с изнанкой. И это уже не наша головная боль. Правда, настораживали слова брата о том, что его толкнули в проход. Ну и с этим разбираться не нам. Мы не следователи. И вообще влипли в эту историю не по своей воле. Но своей цели добились. Так что имеем право расслабиться и просто наслаждаться моментом. Завтра, между прочим, единственный этап отбора, который меня не пугает. С фантомом мы единое целое. Резерв почти восстановился. Я намерена выложиться по полной. Если не одержу победу, то хоть выступлю достойно. Чтобы мной гордился Рен. Чтобы отец увидел меня настоящую. Как бы себя ни вела. А я бы хотела добиться его признания, хоть себе могу в этом признаться. И чудица у меня получается. Он прислушался ко мне, помог нам вытащить Рена, извинился перед Каем и вроде как разрешил нам встречаться. Надеюсь, папочка не притворяется. «Может, погуляем?» — предложил Кай, когда шумный завтрак завершился. Тигр смотрел в мои глаза спокойно, с притаившимися в кристальной глубине теплом и ожиданием. Но настоящие котяра, вальяжный, расслаблены, так и хочется погладить за ушком. «Давай», — кивнула я, довольно зажмурившись. Парни, само собой, не собирались оставлять нас одних, да и не было причин проявлять чувство такта. Но позже Сай и Сейджи утащили кресли, а мы с Каем смогли погулять вдвоем. Как-то внезапно пришло наше первое свидание, и если прогулку с Сейджи я не считала таковым, то здесь немного волновалась, и внутренне кипела от переполняющих меня чувств. Мешала только личина, мы не могли взяться за руки. И уж тем более поцеловаться. Да только куда спешить? Так даже лучше. Мы узнаем друг друга. Сближаемся постепенно. Но поцелуй все же случился. Много поцелуев, когда мы вернулись в нашу комнату. Кай запер дверь и сразу сорвал с моего запястья браслет. Личина сползла. Я не успела даже ахнуть, как тигр ссапал меня в объятия. И по моим ощущениям, простояли мы так около получаса, самозабвенно целуясь. Вот вроде обещал не приставать, но коты они такие тактильные. Кай, протянула я, когда Ринара так и оторвалась от меня. ледышка тяжело дышал. Льдистые глаза завораживающе мерцали. Какой же красивый! Снова хочется его потискать. Да. Обратись тигром. Хочу почесать за ушком. Рассмеялась я. Хорошо. Прищурился он. Опасно так прищурился. Мой смех прервался. Я не думала, что он согласится. Кай отступил. Фигура его начала меняться. Свет объял его тело. И следом я была вынуждена убегать от огромного играющегося кота. Он хлопал меня лапой по попе и пытался повалить на пол. Вскоре ему это удалось. Тигр лег сверху. Шершавый язык встопорщил волосы на макушке. «Кай, «Стоп! Прекрати!» Я задыхалась от смеха, потому что не хватало сил отбиться. К счастью, Рина разжалился. Снова обратился. Под весом обычного парня стало чуточку легче, чем потушать тигра. «Я счастлив с тобой, Рика!» Он вдруг очень серьезно посмотрел в мои глаза. Я перестала хохотать, ощущая, как щекам приливает кровь. «Мне... мне тоже с тобой хорошо, Кай», — призналась я приглушённо. «Кто бы мог подумать, что сложный ультиматум отца и миссия под прикрытием приведут меня к такому итогу? Я в Азиме участвую в турнире магов, и у меня есть парень». Временами он пушистый, часто грозный и чересчур серьезный. Но Кай замечательный. Я так привыкла к нему. Привыкла, что он спит где-то рядом. Привыкла встречать утро с ним и провожать вместе день, что даже не знаю, как вернуться к земной жизни. Следующее утро выдалось невероятно спокойным неторопливым, мы пришли в себя после слива резерва, выспались, отдохнули от переживаний и определились с личными стремлениями. Завтрак же проходил шумно. На этот раз к нашей команде за трапезой присоединились Айк, его друзья и левреец с приятелями, огонь которого я отвела под платформу на прошлом испытании. Они оказались классными парнями. Мы громко обсуждали турнир, смеялись, гадали о том, как пройдет следующий этап отбора. Конечно, дух соперничества нас не оставил, но он как-то перешел на дружеский этап после всего случившегося. Все мы признавали, что соревнования проходят с размахом. Обсуждение не прерывалось даже после завершения завтрака. На следующий этап отбора мы шли толпой, очень громкой толпой, и даже не заметили, как достигли амфитеатра, именовали помещения, выделенные для участников. Правда, вскоре пришлось прерваться под насмешливым взглядом ректора Аркана. За его спиной почти привычно клубился туман, закрывая платформу, на которой будут проходить бои. Мы все замолкли и разошлись к своим преподавателям. «Друзья, вот и настало время последнего испытания, которое определит основных участников турнира», — объявил Аркан. «Отрадно видеть, что соперничество не сделало вас врагами» а создала дружеские узы, которые, надеюсь, только окрепнут в будущем. «Что ж, начнем!» Он эффектно развернулся, вскинув руки. Туман рассеялся. Зрители взорвались криками восторга. «Снова нам предстала платформа, заключенная в мерцающую сферу искажения пространства». К счастью, на этот раз внутри не ждала полоса препятствий. Там расположились покрытые песком круглые полигоны, огороженные по периметру колоннами. На них и будут проходить бои фантомов. «Прошу занять стартовые знаки», — ректор вновь развернулся к нам. На губах мужчины играла предвкушающая улыбка пока участники расходились по начертанным на каменном полу письменам. И когда наступила тишина, он вновь заговорил. Участников перемещает в произвольном порядке. Бои будут проходить один на один. Правила дуэли едины. Использовать только магию. Сражаются только фантомы. Нельзя атаковать заклинателя. После завершения боя и определения победителя участникам надлежит вернуться на стартовый знак в ожидании перемещения. Победители будут определяться по итогам трех сражений. Останется только два претендента от каждой страны. Но хватит слов. Начнем. Он вновь вскинул руки. Сердце подскочило в груди от накатившего волнения. Но взглянув на Кая, я сразу успокоилась. Он смотрел так уверенно, он во мне не сомневался, и тревоги просто смело прошедший по телу волной нежности. Спышка света ослепила, камень под ногами исчез, сменившись мягким песком. В двух десятках метров от меня Появился участник в серой форме Академии Таджоу. Парень сложил перед собой ладони, склонил голову, зашептав то ли молитву, то ли заклинание. И перед ним появилась зеленая водная черепаха. «Это будет интересно». «Ну, погнали!» — улыбнулась я, и надо мной соткался из воздуха огненный дракон. Полигон содрогнулся от яростного рыка зверя, когда он рванул в атаку. На моих губах расцвела улыбка. Я выложусь на полную, покажу, чего стою. Рен, надеюсь, ты смотришь. Это и ради тебя тоже. Бой проходил необычно. У фантома моего противника был острый клюв и длинная шея. Черепаха вытягивала ее и била головой дракона, из пасти извергала мощный фонтан воды. Но и мой огненный ящер мог похвастаться не только красотой. От меня к фантому тянулись нити управления. Я не переставала шептать заклинания, но выбирала с умом и не вливала силу бездумно. Кто знает, какая живность достанется мне в следующем бою. Может, это будет какой-нибудь огненный петух или воздушная крыса? Лучше беречь резерв. Водяной поток ударился о сотканный из пламени мощный щит. Злое шипение огласило арену. Мой дракон взмыл вверх и обрушился на черепаху, буквально пригвождая ее к земле. Но чтобы тут же поднять неповоротливого фантома в воздух, Водная стихия его не пугала, она не могла потушить огненную ярость дракона. Поднявшись на десяток метров над полигоном, он сбросил черепаху с высоты на песок. Она рухнула прямо на панцирь, под ней начала набираться вода, чтобы защитить животное. Но было слишком поздно, из разинутой пасти дракона... Вырвался огромный огненный шар, придавивший бедное присмыкающееся. «Очко в пользу господина Дедрага!» — раздался механический голос над головой, а фантомы замерцали и исчезли. Мне даже не пришлось возвращаться на стартовый круг. Я так и оставалась на нем, а противник как раз успел отбежать. Испугался быть придавленным. И только когда меня перенесло с полигона, я осознала — победа! Ну, это было не так сложно. Правда, я все равно волновалась. Ладони взмокли, адреналин наполнил кровь, горло пересохло. Я постаралась выровнять дыхание и утихомирить сердцебиение. Нужно продержаться два испытания. Всего два. И я в финале. Рядом со мной материализовался Кай. Он не выглядел расстроенным или озадаченным. Наоборот, казался очень расслабленным. Тигр повернул ко мне голову и подмигнул, показав большими пальцами вверх. Мол, все хорошо, не о чем переживать. И я успокоилась. Очередная вспышка ослепила, и когда я убрала руку от лица и проморгалась, очутилась на новом полигоне, а в паре десятков метров уже колдовал ливреец. Как только земля под его ногами задрожала, сразу стало понятно, что он маг земли. Песок разверзся, и на поверхность выбрался заяц. Огромный, злой, саблезубый, мерцающий заяц, охваченный зеленовато-коричневым сиянием своей стихии. Он воинственно присел на задних лапах, прижал уши к голове скаля устрашающие клыки и топнул. Так топнул, что по земле пошла трещина. Я едва не потеряла равновесие, но все же устояла и махнула рукой, приказывая дракону атаковать. Нити управления натянулись. Дракон ударил зайца хвостом в живот. Но тому было хоть бы что. Он отпрыгнул и поднял из земли лианы. А они здесь откуда? Похоже, платформа была адаптирована под каждую стихию. Лианы норовили скрутить тело моего дракона, окутать его, подобно кокону, но сгорали и опадали пеплом на песок. А заяц снова ударил лапой. Почему я была уверена, что эти создания исключительно безобидные, милые и пушистые? Кроль передо мной доказал обратное. Он бешено кидался в бой и был не против закусить драконятиной. А еще он швырялся комьями земли, и пытался засыпать моего дракона песком. И я влила больше силы. Дракон дохнул, создавая огненный смерч, который тут же смешался с песком и затянул внутрь себя наглого зайца. Левреец кричал и пыхтел, отдавая команды и пытаясь вытащить своего защитника. Но огненный смерч был сильнее. Мой дракон взмыл в воздух и камнем обрушился на своего дезориентированного соперника. Заяц замерцал и исчез. А я улыбнулась и помахала обескураженному противнику. «Еще одно очко присуждается господину Дидрагу. Академия Эйтерии!» Пальцы мелко подрагивали. Признаться, этот бой сильно потрепал не только мои нервы, но и мой резерв. Мне было тяжело удерживать фантом, и тем более защищаться, когда в лицо летел песок. Да, мой соперник не атаковал меня напрямую. Это не было нарушением, но его зверь делал так, что мне приходилось трудно. «Если еще кто-то скажет, что зайцы и кролики милые, кушу. Меня окутала почти привычная невесомость, и я вновь очутилась на стартовом круге. Это дало небольшую передышку. Кай уже стоял рядом, мокрый, с головы до ног. Похоже, ему досталось. Воздух подозрительно звенел, пространство пошло рябью. Но я подумала, мне кажется. В конце концов песок попал в глаза и даже в уши, хрустел на зубах. Я пыталась отплёвываться, очиститься хоть немного перед последней битвой, но не особо успешно. Уже предчувствуя перемещение, закрыла лицо руками, Я открыла только, когда ощутила мягкость песка под ногами. Напротив меня стоял и улыбался Айк. «Это несправедливо», — прошептала я про себя, призывая защитника рода. «Его стихия — вода, но я и представить не могла, что у парня фантомом окажется Гидра, пятиглавый монстр». Выглядел внушительно. Зубастые пасти звучно щелкали, пытаясь достать моего дракона. Гидра плевалась водой. Мы защищались стеной огня, которая уж слишком быстро потухала. Мне пришлось поднять фантом в воздух. Он охватил когтями одну голову чудовища, но четыре другие тут же атаковали. Нити управления натянулись. Резерва не хватало. Удерживать фантом становилось все труднее. На лбу выступила испарина, а по спине тонкой струйкой потек пот. Айк был силен и явно умел обращаться со своим защитником. Они действовали как единое целое, слаженно. Но это был последний бой. Я могла выложиться на полную, и все равно пришлось собрать всю силу в кулак, чтобы дракон смог взять Гидру в кольцо огня. Иначе до нее просто невозможно было дотянуться. Когда я готовилась нанести сокрушающий удар, пространство вдруг завибрировало. Наши фантомы прекратили бой и поднялись в небо, рядом с ними. Материализовались другие стихийные духи. Не пойми, откуда подул мощный порывистый ветер. Айга заслонилась рукой, пытаясь создать щит, но его все же опрокинуло на землю. «Это не я!» — выкрикнула, пытаясь устоять на ногах. Воздух замерцал, пошел рябью и стало видимым то, что мне уже представало однажды. Истончившаяся грань между нашим миром и изнанкой, которая тянула из нас силы. Разлом разрастался прямо на глазах. Грани рвались и лопались. Изнанка затягивала в свой темный омут все, до чего дотягивалась. Затишье ошеломление завершилось. Началась паника. Зрители кричали, барьер вокруг платформы мерцал. Подбросив себя огненными плетями, я рванула вперед, кое-как успела выставить сверкающий щит и, приземлившись перед Айком на колени, заслонила нас, не давая изнанки утащить свои сети. «Где Кай?» — мелькнула тревожная мысль. «Кажется, к арене бежали магистры, Но я не была уверена, что они помогут. Брежь в гранях разрасталась. «Нужно уходить», — прохрипела и ксились подняться. «А как же остальные?» — воскликнула я, озираясь. Прямо с каменной колонны на меня прыгнул огромный белый тигр. Я бы испугалась, но зверюга тут же обернулся человеком и мягко приземлился на ноги рядом с нами. Щит пустил его без проблем, почувствовав мое желание воссоединиться с оборотнем. Грань истончилась, еще немного и нас всех затянет, выдохнул Кай, подавая мне руку. По воздуху в десятки метров над нашими головами проплыл полубог. Я узнала его одеяния, его развивающиеся на ветру волосы, а на его безмятежном лице застыла блаженная улыбка. Он явно собирался шагнуть наизнанку. «Что он делает?» — испуганно прошептал Айка, вжимая голову в плечи. «Даже не знаю», — протянула я, наблюдая за полубогом. «Может, хочет помочь?» «Рика!» — раздался взволнованный вопль, вынуждая меня обернуться преодолевая препятствия в виде черных воронок изнанки, ко мне приближался Рен, а помогал ему удерживая на весу брата огромный огненный дракон. У него все же получилось, получилось призвать защитника Рода. Фантом был безумно красив, но что он тут делает? Подумала я про себя, полностью разворачиваясь навстречу брату.